Дни недели делятся на выходные и заднепроходные. Один приятель звонит другому с радостным сообщением. У меня уехала теща. Кто уехал? Говорю по буквам. Тигр, ехидна, щука, акула. Утренний макияж это восстановление лица по черепу.